День тянулся очень медленно. Всё усложнялось тем, что куда бы она ни пошла, везде натыкалась на враждебные взгляды. В какой-то момент Алексей даже стала опасаться, что кто-то из ребят не выдержит и набросится на неё с кулаками. Конечно, она не ждала тёплого приёма, но и к тому, чтобы стать врагом номер 1, готова не была. "Не понимаю, что происходит", в полной растерянности призналась она Норе, когда они встретились перед ланчем. Не обращай внимания, просто сейчас все еще в шоке, после подруга запнулся и смущенно отвела глаза. Ты знаешь. Да, но не я же его убила. Резко выплела Лекси и тут же ощутила укол вины. Нора-то ни в чем не виновата. И, наверное, она права. Все дело в состоянии шока. Просто должно пройти больше времени, и все как-то уляжется. Постарайся не думать об этом, посоветовала Нора, сочувствующий погладив ее по плечу. Пошли лучше пообедаем. Лекся отрицательно покачала головой. Я не пойду. В столовой сейчас вся школа соберётся, а быть под перекрёстным огнём нескольких сотых глаз я не выдержу. Хорошо, тогда я тоже не пойду. Нора, нет, пожалуйста, иди. Я не маленькая, со мной всё хорошо будет. Я просто пойду на улицу, воздухом подышу. А ты побудь с Фредди. Он и так, наверное, обижается, что ты так много времени с мной проводишь. Ничего подобного. Всё равно. Я побуду немного одна, и мне станет лучше. После того, как Нора с Неотой ушла на ланч, Лекси вышла на задний двор школы и тут же об этом пожалела. Не все студенты были в столовой. Некоторые решили поесть на тёплом воздухе. Желая скрыться, Лекси направилась в сторону парка, который начинался за школой. Но уйти далеко ей не удалось. Кто-то окликнул её сзади, и Лекси пришлось обернуться. На её лице отразилось удивление, когда она узнала в четырёх девушках воинственного вида Кэри Йорк и её подруг. "Ну что, сучка, теперь ты довольна?" сходу набросился на неё Кэри. И потому, как их лихорадочно блестели игла её глаза, Лекси поняла, ещё чуть-чуть и будет драка. "Что?" Лекся Шарашин смотрел на девушку, ничего не понимая. Творилось что-то странное. Сначала эти уб убийственные взгляды Теперь эти девицы, с которыми у неё нет ничего общего. Не прикидывайся идиоткой. Ты прекрасно знаешь, что ты натворила. Брызгой слюной едва ли не вжжала Кэри. Она резко выкинула ладонь вперёд и сильно толкнула Лекси в грудь. От неожиданности Лекси споткнулась и едва устояла на ногах. С ума сошла? От непонимания ситуации она даже не могла разозлиться. Да и если она сейчас подерётся, Томсом точно из школы вытурит. Ей меньше всего нужны были новые проблемы. Но, кажется, её мнение никто не спрашивал. Проблемы сами её находили. Что происходит? Она ещё имеет наглость делать вид, что ничего не случилось, злобно хмыкнула высокая девица, которую, кажется, звали Молли. Разве ты уже забыла, что убила Джоша? словно змея прошептала Кэрри, яростно испаляя её взглядом. Лекси показалось, что земля вокруг пошла кругами. Она должна быть ослышалась. Ведь не могли же они всерьёз обвинять её в смерти Джоша? Это же просто бред. Вы сумасшедший, выкрикнула она, испугавшись, что ещё чуть-чуть и заплачет перед этими мигерами. Как кто-то в своём уме мог действительно считать, что это она виновата? А разве в этом вообще кто-то виноват, кроме самого Джоша? Он на машине разбился. Я-то здесь причём? Не строй себя невинной овцу. Ты сообщила полиции, где проходят гонки. Если бы не твой длинный язык, он был бы жив. Что? Воздух удивительным образом вдруг перестал попадать в лёгкие, а язык будто распух и отказывался шевелиться. Что они сказали? Как? Почему они решили, что это она навела полицию? И тогда до неё дошло. Вся школа считает, что это она привела полицию. Все они думают, что она убила Джоша. Пусть не собственными руками, но для них она есть главный враг номер 1. Я не делала этого, прошептала Лекси, хотя и понимала, что старается зря. Ничто не упередит их в обратном. Можешь не утруждаться, все знают, что это ты сделала. Кэри подошла так близко, и Лекси решила, что она вновь собирается её толкнуть. Ты, сука, заплатишь за смерть Джоша. Мы все тебе это обещаем. И после этого девушки ушли. Лекс ещё долго не могла сдвинуться с места. Она была потеряна, раздавлена, и дно ямы, в которой она ещё недавно пребывала, вновь открыло для неё свою мерзкую пасть.